Таким образом, два обстоятельства вредно действовали на гражданское развитие древнего русского человека. Отсутствие образования, выпускавшее его ребенком к общественной деятельности, и продолжительная родовая опека, державшая его в положении несовершеннолетнего. Опека необходимая, впрочем, потому что, во-первых, он был действительно несовершеннолетен, а во-вторых, общество не могло дать ему нравственной опеки.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 Как руку нее станешь смотреть, и она перстом за руку придавит, потому ее и узнаешь. Шихарев повинился.